Глава тринадцатая. Утверждение чертежей. Попы с соблюдением надлежащих церемоний вынесли священные предметы из церквей, обреченных на снос, и ломцы принялись за свою веселую работу. С грохотом летели балки и бревна, сталкиваясь и поднимая тучи пыли. За ломцами пришли землекопы. Выравнивать и сглаживать участок. А по краям скелек уже сбрасывали груды камня. Бойкие целовальники с замусленными тетрадями в руках вели счет телегом. Вместо квитанций делали подводчиком зарубки на бирках. На берегу Москвы реки было шумно, людно. Там разгружались барки, подвозившие лес, камень, кирпич, песок и известь. По царскому указу из тюрем выпустили колодников, за коими не числилось тяжкой вины. С них взяли крестное целование, что они не своруют и не убегут, и поставили на разгрузку, требовавшую много рук. и неожиданной свободой бывшие колодники работали рьяно. Впрочем, за вялость и медлительность десятники хлистали кнутом, так что волей-неволей приходилось поворачиваться. Веселое удивление провожало коренастого рыжего грузчика Петрована Кубаря, таскавшего на спине камни, которые под силу были троим. Парень сидел в темнице за то, что вернувшись из казанского похода, не смог вынести холопью долю и избежал от боярина на вольный юг. А будучи настигнут, искалечил двух поимщиков. По приказу царя Ивана Васильевича По русской земле должны были ходить глашатые и на строительство Покровского собора мастеров и искусных работников. «Трудное затеяно дело», — сказал царь. «Пускай молва задуманным задуманном повсюду пронесется, пускай говор пройдет по боярским хоромам и по избушкам смердов, то нашему великому замыслу на пользу». Когда глашатые приходили за охранительными грамотами Кордынцеву, окольничий говорил им «Обещайте народу хорошие корма, говорите, что жить будут сытно, негодных работников не принимайте, нам такие ненадобны. Глашатыев посылали во Владимира Суздаль, в Смоленск и Псков за каменщиками, в Новгород и Северные области за плотниками. Бывалого Никиту Щелкуна отправили в Киев. Он должен был сговаривать работников в литовских пределах. Пришли к барме, присланные голова нам голованом Нечая Жук. Бывшие из коморохи тоже вызвались идти берючами. Веселый Нечай обещал присылать рабочих во множестве. «Только успевайте переписывать. Я молодцов одними шуточками да прибауточками взманю». Берючам давался строгий наказ. Едучи городами и селами и деревнями не бесчинствовать, поминков и посулов не брать, мужиков не грабить и паче же всего, не упиваться пианственным зелим. Аще же, который начальный человек учнет допытывать, кем и ради каких дел посыланы, и тем ответ держать сбережением и оглядкой. «Посылан иди великим государем ради его неотложных государских нужд, а выйдя нам, бирючам, препон не чините, государевые опалы опасающись!» В конце 1554 года работа над проектом Покровского собора была закончена. Настал великий для зодчих день. Чертежи должен был утвердить царь. Иван и сопровождавшие его лица явились в рабочую комнату. С царем вошли ближние бояре, митрополит, ордынцев, клобуков. Глаза посетителей разбежались при виде столов и стен горницы, где были разложены и развешаны огромные листы, изображавшие собор с различных сторон. Чертежи будущего храма очень понравились царю. Он долго ходил от стола к столу и от стены к стене, рассматривая проекты. Из присутствующих никто не смел заговорить раньше царя. Все ждали, что он скажет. Лицо Ивана Васильевича светлело, на губах появилась улыбка. Чуткая свита заметила хорошее настроение царя. — Изрядно, — сказал царь, — изряднехонько. — Это кто рисовал? — Постник, государь, — отвечал Барма. — И немногое Голованова. — Хорошо изображено, — подал голос Макарий, — но вижу многое нарушение церковных правил. Надо крыть куполами, а тут шатры. — Дозволь, государь, слово молвить, — смело выступил Барма. Он произнес горячую речь в защиту шатров. Храм ставится в память русского воинского искусства, в память великих жертв, понесенных русскими людьми. Его архитектура должна быть самобытной. Барма высказал мысль, что русским удалось свергнуть татарское иго и начать с Казани присоединение монгольских царств, потому что Русь, просвещеннее татарщины, выше стоит по воинскому делу, по памятникам старины, по искусству. По мнению старого зодчего, замышленный храм должен показать иноземцам, что русское просвещение стоит высоко. Покровский собор – это итог всех строительных зданий, всех видов русского искусства, зодчества, резьбы, иконописи. Наконец Барма перешел к символическому значению храма. Как Москва больше двух веков собирала вокруг себя русские княжества, так у нас вокруг главного храма, главного престола, собраны престолы меньшие, соподчиненные, — говорил старик, смело глядя в глаза царю Ивану Васильевичу. Москва собрала разнородные области, сплотила воедино, из мелких княжеств создала сильное государство и всем его частям то пошло на благо так и у нас разновидные в то же время родственные храмы создают единое глазу радостное сердце веселящее зрелище покровский собор знаменующий единое российское государство царь взволнованный развернутый перед ним широкой картиной обнял барму — Чудесно, говоришь, старч, — согласился царь. — Повелеваю храм строить, как вы преднаметили. Макарий позволил быстро убедить себя в преимуществах русского шатра перед византийским куполом. Московский митрополит был русским человеком, ревнителем русской старины, и все, что шло от предков славян, было мило его сердцу. Царь решил, и бояре приговорили. Лишь только стает снег, ставить по чертежам основание для всех девяти храмов, составляющих Покровский собор. Поснику за великое усердие, за большие знания в строительном деле, царь дал звание городовых и церковных дел мастера.